Сейчас. 23.00. Как странно вновь ощутить под ногами песок. Есть в этом что-то не только сюрреалистичное, но и волнующее. Я затаскиваю матрас с Джеком на пологий пляж, а Кики и Купер вылезают из воды и валятся на песок. Волны лижут и ноги. Марьям помогает Сити вытащить второй матрас на берег. Подруги обнимаются и плачут. Убедившись, что Джеку ничего не угрожает, я тоже не сдерживаю слез. Ковыляю на негнущихся ногах к полосе сухого песка, бессильно падаю на колени, зачерпываю его ладонями и сжимаю в кулаках. А потом я заваливаюсь на бок и рыдаю. Мне вторят Кики и Купер, плачут, закрыв лица руками. Не сразу удается открыть глаза и подозвать к себе детей. Я так измотана, что трудно даже дышать, не то что говорить. Кики тоже еле шевелится, но все равно подползает ко мне вместе с братом, превозмогая усталость». Дети падают рядом, разметав волосы по песку. Я вновь и вновь целую их голову много-много раз, уставившись на звезды и россыпь гирлянд, развешанных над берегом. Лучшее чувство на свете. Снова ощутить спиной твердую поверхность земли. К соленой воде примешиваются слезы. Наконец я заставляю себя приподняться и ползу к Джеку. По щекам у него тоже катятся слезы. Я крепко обнимаю любимого и плачу, уткнувшись в его лицо, а он говорит, что гордится мной. «Ну ты даешь! улыбается он. «Такая сильная!» Ребенок в животе больно толкается, и тут у нас за спиной раздается голос. «О, Боже, что с вами?» Это говорит женщина, которая вместе с супругом останавливается рядом с нами. А я даже не могу ответить. Сижу и плачу, смотрю на них и не верю своим глазам. Обессиленные Кики и Купер лежат, свернувшись калачиками на песке. Марьям и Сити обнимаются, в ногах у них устроился малыш Акмаль. Нас нашла элегантно одетая семейная пара. Она на каблуках, волосы уложены феном, на ногтях блестит серебристый лак. Ее супруг в смокинге. Похоже, у них только что был романтический ужин. «Помогите!» «Наконец выдавливаю я. Умоляю!» Мужчина бросается за помощью, а его жена, симпатичная блондинка, пахнущая дорогими духами, кивает и, разувшись, ступает босыми ногами на песок. Затем протягивает мне руки, и я беру их в свои теплый ветерок приносит терпкий аромат франжипани, прекрасно сочетающийся с ее парфюмом сквозь пальмы чуть слышно мурлычет тропическая мелодия веселый смех туристов успокаивает нервы все точно так как я себе представляла курортный островок спокойный и безопасный